Глава 2. Первый, второй, шестой, девятый, железный и одиннадцатые легионы. Вновь, как и на Свилле, им выпало защищать империю. Только враг на сей совсем уже другой. Подкреплений мало, подтянулась в последний момент три и пятнадцатого легиона, ну и все. Остальное на востоке. Третий, пятый, десятый, двенадцатый, двадцать первый... И 22-й под командованием графа Тарвуса стоят на Саоле, сдерживая разинувших рот на чужой каравай герцогов и королевичей Симандры. 14-й и 16-й легионы скорым маршем уходят с буревой гряды по полуночному тракту. После Свильской битвы, напиравшие по тракту от Адзебера и демта симандрийцы, поспешно ушли на юг. Отступили к Дебру и Лушону, где стояли, защищая богатый ремесленный город, 20-й легион и местное ополчение. Совсем недавно собранные 18-й и 19-й легионы, оборонявшие Илдар, надавили на противостоявших им, и Симандра дрогнула, уходя по тракту на Соледру. Имперские когорты продвигались следом. Седьмой легион, почти в полном составе погибший на Селиновом валу, медленно возрождался в городах-близнецах Делиния и Далинии. Покрывший себя позором семнадцатый расформирован, и такого номера в войсках империи никогда уже не появится.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 Главная же армия империи готовилась к решительному бою. Проделав дальний путь с восточного края огромного государства на западный, она встала в оборону, каждый миг ожидая удара вырвавшихся из разлома тварей, облеченных уязвимой плотью, как утверждал адепт Себесцветного Нерга.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 Холодно проговорил император. «Я заметил лучника, но по ночному времени не разглядел. Во всяком случае, в колчине у него явно непростые стрелы». «Благодарю, вечное небо!» – потрясенно прошептал на большевольных. «Никогда такого не видел и даже не слыхал». «Разрубите это!» Император брезгливо толкнул тварь в бок носком сапога. «На всякий случай». Вольные мгновенно исполнили команду. Из обрубков медленно и нехотя вытекала темная, едко пахнущая кровь. Отрубленная голова с кривой, навсегда застывшей усмешкой, возрилась на императора. И прежде, чем Мари Аастер сильным пинком отправил ее куда-то к подножью холма, правитель Мелина услыхал, словно бесчисленное множество голосов зашептал разом. «Созидаем путь! Созидаем путь!» «Созидаем!» Голова катилась вниз, подскакивая, бодая рогами мягкую, раскисшую после дождей землю. А шепот все продолжался, пока страшный трофей не скрылся в темноте, поглотивший казалось, и звучавшей в сознании императора слова. «Созидаем путь!» амелин наверное, просто большой валун, который предстоит раздробить на мелкие кусочки, чтобы не мешал означенному созиданию. «Это ты зря, Марик!» «Прошу вас, барон, принести эту голову обратно. Покажем нашим чародеям и сэжес энергрианцу. Пусть поразят на своей премудрости По лицу юного аастера легко читалось, что он с большим желанием полез бы в загон голодным волкам, чем вниз, но с императором не поспоришь. Барон вскоре вернулся, осторожно держа уродливую башку за внушительные рога, изогнутые и острые.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 Жестко бросил император. Бросил так, словно ни на миг не сомневался в исходе завтрашнего боя. Словно был уверен ему и впредь держать бразды правления у Милинской державе. Отрезать на главной площади Миара, проследить, чтобы присутствовали все местные старосты на 20 лиг в обе стороны. Пусть знают, что империя умеет карать, прочих пиратов заковать и припроводить в распоряжение его светлости Таруса. Он найдет им применение, пусть поработают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 Но бароны пока отсиживаются на севере и зализывают раны после ягодной. Какое-то еще время у него императора пока что остается. Краткий совет закончен. Все расходятся. Клавдий в очередной раз объезжает посты и сежит и спросил себе рогатую голову, задать ей, как она выразилась, кое-какие вопросы. Меняется стража вольных. Секретарь откладывает стилус. Устал отлет покрасневшие глаза. Император идет к Тайбе.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 Конечно, и трава тогда зеленела явно поярче, а уж про голубизну небес и говорить не приходилось. На севере буйствовал смертный ливень, на юге случалось шалели пираты. На востоке Семандра и прочие отложившиеся провинции то и дело норовили ткнуть бывшую метрополию отравленной иглой, когда не смонят. Все же тогда Мелин...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 Помню призрак деревянного меча в твоей вознесенной руке, там, на берегу покрасневшей от человеческой крови речушки под названием свиньи. Помню ту горбатую тварь, вызванную жрецами Симандры из неведомой бездны. Помню твой удар незримым клинком, с порушим чешую, броню и саму плоть демона Помню, как ты опустилась на землю, впитавшую в себя в досталь горячей крови. Наверное, богатые травы поднялись на этих заливных лугах. «Ты – это я, а я – это ты. Это не любовь, не плотская страсть, даже не воспеваемая поэтами единение двух душ. У меня нет для этого слова. Я не бард, я император, не имевший даже имени и не читавший ничего, кроме трудов по военному искусству и героических эпосов».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 Император легко касается губами прохладного лба Сиамни и встает. И уже не видит, как за его спиной веки спящие внезапно поднимаются и незрячий взгляд вперяется в полог походного шатра.